Глава тридцать седьмая «Тпру! Стой!» Неожиданно зычно для своих невеликих габаритов гаркнул мужичонка средних лет, резко затормозив серую лошадку, тянувшую его вазок. Они с сыном-подростком споро соскочили с телеги и подбежали к мужчине, обогнавшему их, а потом внезапно и вроде как беспричинно упавшему со своего скакуна. Бать, живой? взволнованно бегая рядом и не зная, что предпринять, спросил пацан отца, осматривающего и ощупывающего незнакомца, распростравшегося на дороге. Вроде живой, в беспомятьстве только, видать, крепко шабанулся. Мужик привычным жестом дёрнул русую куцую бородёнку. Чего это он? А, бать, как подрезанный! Тараща светлые испуганные глазёнки, сикатил мальчишка. «Хорош суетить, подсоби лучше!» — осадил сына дядька, пытаясь затащить раненого в телегу. «Я почём знаю, с чего его подкосило!» «Куда его, бать?» «Да сейчас за поворотом Перелесова будет!» «Тудой к иховому знахарю и свезём!» — пропыхтел мужичонка, получше устраивая всадника на соломе. «Тяжёлый какой! Бугай!» «Бать, он не нашинский, кажись!» — не унимался пацан. «Да вижу, чай не слепой!» Так что ж раз ни нашинский, то и не человек вовсе. Люди, сынок, они все человеки, и всем человеками оставаться должно. Помогать друг дружке надо, а иначе как жить? Прыгай, давай, поспешать надо. Не очень связно и красиво, но искренне и с чистой душой в толковал мужик сыну простую, правильную истину, трогая с места. Ваше величество, там офлаимские маги опять пребывают. постучав в дверь и дождавшись разрешения войти, взволнованно сообщил Лэд. Утренние вернулись? Не сразу осознав ситуацию, переспросила Элиза. Не, другие, много. Королева порывисто встала и не дожидаясь окончания доклада, направилась к двери. Она шла по коридорам замка в поисках Акселя. Впрочем, искать пришлось недолго. Король Афлайма громогласно раздавал указания в холле первого этажа. Ваше величество, сдерживая нарастающее возмущение, начала Элиза. Кто все эти люди? Я бы хотела получить внятное объяснение происходящему. Матёрый интриган вполне ожидал подобного развития событий, поэтому, изобразив на лице озабоченное сочувственное участие, на голубом глазу выдал заготовленную тираду. Ваше величество, Элиза. Я же говорил вам, что мои маги непревзойдённые следопыты. Они напали на след похитителей нашего дорогого Саргана. Сейчас трое из них идут по следу злоумышленников, а этих специалистов я вызвал к ним на подмогу. По какой причине вы не сообщили мне об этом сразу и почему не задействованы мои люди? Ваш миролюбивый народ, к сожалению, не умеет воевать. «А насколько я могу оценить ситуацию?» «Предстоит битва», — выкручивался король, скромно опустив первый вопрос королевы. «Извините, мне необходимо организовать поход». Быстренько свернув разговор, монарх решительно направился на улицу, оставив женщину в растерянном недоумении. «Что, плохо дело?» Сзади тихонько подошла травница. «Плохо, Мира. И самое ужасное — что я не могу им помешать. Ума не приложу, что нам делать. Ситуация держится на грани внешних приличий. А теперь Аксель под благовидным предлогом собирает армию своих магов, и я не нахожу аргументов, чтобы его остановить». Рейвер очнулся на кровати в незнакомом доме. С трудом, пошевелив головой, посмотрел вокруг. Чувствовал маг себя отвратительно. Всё тело болело, болезненно, Но самой страшной была стыло разливающаяся в душе бездонная пустота. Поморщился, заставляя себя вспомнить, что произошло и каким образом он мог оказаться в этой непонятной избе в таком состоянии. Память услужливо откликнулась, вызывая поток жгучей ярости в сердце следопыта. Он глухо зарычал, вспоминая последний миг жизни своего хана. своего могучего пса-соратника, которого он растил с щенячего возраста. "Я вас уничтожу", до хруста стискивая зубы, зашептал Ревер, на миг ослепнув от жгучей боли, пылающей внутри. В комнату вошёл седой, сухопарый дед с цепкими пронзительными глазами на в общем-то благодушном лице. "А ты тут не зёркай, обратился он к раненному, напровшись на его заслонный пеленой гнева взгляд. Не испуглевых чай. На вот, попей пока совсем от бесилия копыта не откинул. Дед, даже не пытаясь изображать радушие, брякнул кружку на табурет, придвинутый к кровати, и вышел. Райер, опешив, чумным взглядом воззрился на растекающуюся вокруг кружки лужицу. выплеснувшейся от резкого движения коричневатой жидкости, окончательно переставая что-либо понимать. Мы с Арганом остановились в небольшом перелеске, устроившись на привал. Всем была необходима передышка. В снежное мгновение ока оказался рядом со спящей рыськой, поочерёдно заглядывая нам с королём в глаза. «Да не переживай ты так», — погладила я лохматое ухо. «Всё самое страшное позади. Она обязательно поправится». Спасибо тебе. Я всё-таки не удержалась. Разревелась, из гроба стала в охапку огромного кота. Тело било мелкая дрожь. В полную силу накатило осознание того, что могло бы произойти. — Ну всё. Хорош и плохом. Снежный, Аль, нам бы еды какой-нибудь. Пресекая наше скатывание в эмоциональный ступор, заговорил Сарган, занимая нас бытовыми насущными делами. Я всё ещё всхлипывая, послушно отлепилась от кота, понимая, что он прав. Если не остановиться вовремя, вся эта рефлексия может и до истерики довести, а самое лучшее лекарство от неё сейчас простые, привычные действия. Снежный тоже покорно побежал исполнять поручение хозяина. Сарган притащил воды из маленькой речушки, агибавшая, оставшуюся позади деревню и журчавшая теперь в некотором удалении, параллельно дороге. он уже выкопал ямку, и теперь разжигал костёр, наблюдая, как я бестолково брожу по округе, рассеянно подбирая и стаскивая в принесённую им кучу дров абсолютно бесполезные тонкие хворостины, без конца поглядывая в сторону телеги. «Иди и полежи рядом с ней, если тебе так будет легче», сказал он, подойдя ко мне и взяв за руку, останавливая мои вялые метания, «но имей в виду, как только вода закипит, тебе надо будет заняться лекарством». И я той добавила я. Ладно уж, сегодня я приготовлю, не моргнув глазом, заявил его величество. Да ладно. У меня от неожиданности аж в голове прояснилось. Ну а что? Такая прямо хитрая наука, что мне не по зубам. Я очень внимательно наблюдал за вами, когда вы с Фейтой готовили. Почти обиделся мой спутник на такое неприкрытое сомнение в его кулинарных талантах. Нет, что ты? В смысле, прости. Совершенно искренне ответила я, подумав, и вправду. Что ж, он тупее меня, что ли? Вообще из мужиков отменные повара получаются. И с бесконечной благодарностью отправилась к рыски. Ты только спрашивай, если что, не стесняйся. На самом деле мне полегчало уже просто от этих его слов. Знаете, наверное, так бывает, когда ты уже сильно устал, А впереди ещё хрен леон задач, стоящих в очередь на воплощение в жизни. И, кажется, готов пасть от одной мысли о предстоящих усилиях. Вдруг появляется человек, который просто говорит тебе: "Ничего не бойтесь. Я помогу". Вот в этот самый момент и появляется, что называется, второе дыхание. И ты опять готов сворачивать горы. Такие простые, но мега всесильные слова. Я тебе помогу. Лично мне после этого обычно уже даже и помощи не требуется. Правда, в данном случае уж больно хотелось попробовать стряпни от королевских рук. Через некоторое время вернулся снежный с виноватыми глазами и домашней курицей в зубах. Ай-ай, покачал головой Сарган, усугубляя явно нарисованное на кошачьей морде раскаянье. Ладно тебе, где он в такой местности дичь должен был раздобыть? Разве ж то сусликов или мышей-полёвок, перелесок вон, чуть ли не насквозь видно. Ни одной приличной птицы тоже не сыщешь, стала я на защиту добытчика. Это верно. Но всё равно неловко как-то, ответил король. Да простят нас деревенские за эту принудительно пожертвованную в пользу родного монарха несушку. Аминь. Закрыла я тему морально-этических переживаний. Кушать очень хочется. Уже potroshu правильно истолковав намёк, отреагировал Сарган, берясь за нож, а я полезла в запасы травок. Снежно осторожно улёкся рядом с кошкой, ласково вылизывая ей мордочку.